Миссис Вулф Вирджиния с Ванессой пьют чай на кухне. «В Харатс было чудесное пальтишко для Анжелики», — говорит Ванесса, — «а для мальчиков, как назло, ничего. Хочу подарить ей пальтишко на день рождения». Что, конечно, восторга не вызовет. По ее мнению, такие вещи ей и так положены, и нечестно выдавать их за подарки. Вирджиния кивает. «Ей сейчас трудно говорить».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 Тот, чья печаль и талант позволяет отвергнуть соблазна этого мира с его пальто и чашками чая. «А ты не думаешь, что Анжелика?» — начинает Вирджиния, но тут приходит неожиданное спасение в лице вернувшейся из Лондона торжествующей разъяренной Нелли. Она держит пакет с покупками на отлете, так, словно собирается швырнуть его куда подальше. Здравствуйте, миссис Бел. Говорит она подчёркнуто бесстрастным голосом палача. Вот Нелли с китайским чаем и засахаренным имбирём. Вот Вирджиния, необъяснимо счастливая и больше, чем счастливая, живая на кухне с Ванессой в этот необыкновенный весенний день. В этом мгновении есть что-то от вечности. Нелли с негодующим видом Порабощенный Амазонки выкладывает перед Вирджинией то, что ее вынудили приобрести. Когда Нелли отворачивается, Вирджиния наклоняется и в нарушении всех традиций целует Ванессу в губы. Этот невинный поцелуй вполне невинный, но сейчас на кухне за Неллиной спиной он кажется чем-то невероятно изысканным и запретным. Ванесса возвращает поцелуй.